Слава тридцать Они пообедали в гритте, и, развернув негритенка из черного дерева, девушка приколола его у левого плеча. Фигурка была длиной около трех дюймов и довольно красиво, если любишь такие вещи. «Они любят их только дураки», — думал полковник. «Не смей говорить грубости даже про себя», — сказал он мысленно. «Постарайся получше себя вести, пока вы с ней не распрощались». «Что это за слово? Прощай». — думал он. Так и просится в альбомные стишки. «Прощай» и «бон шанс» и «аста А мы говорили просто на «мерде». И все тут. «Счастливый путь». Вот это хорошие слова. Прямо из песни. Думал он. «Счастливый путь, счастливый путь». Вот уступай в дорогу, унося с собой эти слова. И точка. Думал он. Дочка, — сказал он. Давно я не говорил, что тебя люблю. С тех пор, как мы сели за столик. Ну вот, а теперь говорю. Когда они пришли в гостиницу, она сходила в дамскую комнату и терпеливо расчесала волосы. Вообще она не любила дамских комнат. Она подкрасила губы, чтобы сделать рот таким, какой любит он. И сказала себе старательно, размазывая помаду. Только ни о чем не думай, только не думай. И не смей быть грустной, ведь он уезжает. какая то красивая». «Спасибо. Мне хочется для тебя быть красивой, если у меня это выйдет, и если я вообще могу быть красивой». «Какой звучный язык итальянский». «Да, мистер Данте тоже так думал». «Гран-маэстро», — позвал полковник. «Чем нас покормят в вашем трактире?» Гран-маэстро искоса наблюдал за ними, ласково и без всякой зависти. «Вы хотите мясо или рыбу?» «Сегодня не пятница», сказал полковник. Рыба есть не обязательно, поэтому я буду есть рыбу». «Значит, камбала», — сказал гран маэстра «А вы, сударыня, все, что вы мне дадите. Вы больше меня понимаете в еде, а я люблю все». «Решай сама, дочка». «Нет, пусть решает тот, кто больше меня понимает. Я после пансиона все никак досыта не наемся». «Я вам приготовлю сюрприз», — сказал гран маэстра У него было длинное доброе лицо, седые брови над чуть дряблыми веками и всегда веселая улыбка старого солдата, который радуется тому, что еще жив. «Что новенького у нас в Ордене?» спросил полковник. «Я слышал, что у нашего патрона неприятности. Конфисковали все имущество или, по крайней мере, наложили арест». «Надеюсь, ему не грозит ничего серьезного?» «За патрона можно не беспокоиться. Он пережил бури пострашнее». «За здоровье нашего патрона!» — сказал полковник. Он поднял бокал, наполненный только что откупоренной настоящей вольполичеллой. — Выпей за него, дочка. — Не буду я пить за такую свинью, — сказала девушка. — И к тому же я не принадлежу к вашему ордену. — Нет, вы уже в него приняты, — сказал гран-маэстро. — За военные заслуги. — Тогда, видно, придется за него выпить, — сказала она. — Но я в самом деле принята в орден? — Да. — ответил гран-маэстро. — Правда, диплома вы еще не получили, но я назначаю вас верховным секретарем. Полковник откроет вам тайны ордена. Откройте ей все, прошу вас, полковник. — Сию минут, сказал полковник. — А рябых поблизости нет? — Нет. Он ушел со своей возлюбленной, с мисс Бедеккер. — Тогда другое дело, — сказал полковник. — Сейчас открою. — Есть только одна великая тайна, которую тебе надо постичь. Поправьте меня, гран-маэстро, если я допущу ошибку. — Приступайте, — сказал гран-маэстро. Приступаю, — сказал полковник. — Слушай внимательно, дочка. Это высочайшая тайна. Слушай. Любовь есть любовь, а радость есть радость. Но все замирает, когда золотая рыбка умирает.